Вышли, вращаясь из облаков. Прямо перед глазами проплыла на темно-сером плато черная заросшая лощина. Высота на исходе. Больше судьбу испытывать нечем. Осторожно повернул штурвал влево и почувствовал, как за ним потянулось крыло. Взял на себя, нос приподнялся. «Тяну смелее», Самолет послушно пошел за рулем, прекратил вращение, и когда метрах в ста, может, и пятидесяти выровнялся, моторы дружно забрали и потянули вперед. Авиагоризонт был мертв. Планка его забилась под самый верх, перекосилась и застыла. Отказал проклятый, но так коварно, плавно и постепенно, будто с ним ничего не случилось. Ну, чего вы, ребята, все в порядке? Только и смог проронить я. Все погрузились в полное молчание. Вошел в круг. За окой на берегу кто-то горел. На земле узнал Иван Шубин. Молодой и у нас недавний, но крепкий летчик. Симпатичный синеглазый блондин располагал к дружбе. Передал — подбили. Из облаков вышел с горящим мотором и в районе третьего разворота прямо в землю. Болтанка, конечно, его доконала. Посадка как посадка. Зарулил на стоянку, но, сойдя на землю, вдруг почувствовал в теле незнакомую слабость, апатию ко всему на свете, чуть ли не сонное состояние. Ноги мои обмякли, и я зашел под крыло, растянулся на жохлой траве, тяжело задышал. «Пропади все пропадом!» В ту минуту я не смог бы снова подняться в воздух. Ребята курили в сторонке. Потом все сошло, а после 10 граммов водки к завтраку почти забылось. Но днем, во время сна, мои просто не сворачивались в жгуты, путались в ногах, мешали спать. Под вечер экипаж получил новое задание а над соснами, в баром, где было наше жилье и стоял штаб, как дикое войско неслись все те же тяжелые тучи, и холодный ветер не собирался стихать. Все это напоминало вчерашний срыв и порождало неприятные чувства не то что неуверенности или страха, но какой-то душевной неуютности, которую нужно было как-то преодолеть. На аэродром с экипажем я уехал пораньше. Самолет был заправлен и готов к полету. «Авиагоризонт» стоял новый, в люках заканчивалась подвеска бомб. «Бомбы снять!» — скомандовал я. Оружейники недоуменно переглянулись. «Снимайте, снимайте!» «Так надо!» В самолет я сел с каким-то злым азартом. Легко взлетел и сразу вошел в облака — Швыряло, как и в прошлую ночь. Протянул немного к линии фронта, вернулся и, открутив несколько глубоких виражей, убрал газ, пошел на посадку. Душа была на месте, настроение взвилось, ребята стали разговорчивее, откликались на шутки, вворачивали свои. «Подвешивать бомбы! Пойдем на войну!» О моем срыве в штопор, кроме экипажа, не знал никто. В метельный день декабря в полку неожиданно появился воздушный стрелок из моего предыдущего экипажа Алексей Неженцев. Почти полгода был он в полной безвестности, как еще пребывали в ней штурман Алексей Васильев и радист Николай Чернов. Неженцев хорошо помнил, как трудно было противостоять грозовым броскам, держаться на месте, ухватившись обеими руками за раму турели, но последний бросок в памяти не отпечатался. Обдуваемый встречным, воздушным потоком, он очнулся в свободном падении и, быстро придя в себя, открыл парашют. Вероятно, в тот последний разрушительный миг Алексей ударился головой ребра кабины, потерял сознание и отпустив руки был выброшен из самолета сквозь люк или скорее всего через разлом фюзеляжа. приземлился в густом лесу. Под грозой и ливнем переждал ночь, а утром пошел искать выход из дебри. По пути набрел на разбитый еще дымившийся ил-4, но этот был не наш. К концу дня, проплутав по лесу, вышел к деревне и, увидев мужиков, спокойно и доверчиво направился к ним, чтобы разузнать дорогу к линии фронта. Это, по всем приметам, была деревня Брутова, та самая, что с дедова чердака мне чем-то не приглянулась, показалась опасной, и которую, имея выбор, я счастливо отверг, предпочтя ей другую — рассвет. Мужики оказались крутыми — Разоружив и обыскав, они связали Неженцеву руки и отвели в немецкую комендатуру. Что за подлые души? Казалось, русские крестьяне, православные люди, потомственные патриоты своей земли, но пришли чужеземные захватчики, похолопье присмыкаются перед ними, угодничают. А на фронте, небось, сыновья в Красной армии. Впрочем, черт их знает, может, тоже у фашистов. Красная цена этим патриотам — пистолетная пуля. Но Неженцеву сражаться не довелось. В тот же день он был доставлен в какой-то крупный штаб. Состоялся допрос. Алексей держался молодцом и, сославшись на свою солдатскую должность, никакими сведениями, интересовавшими немцев, не порадовал. Те напирали, чтобы доказать, будто они и без того располагают широкой информацией, и тем самым спровоцировать на откровенный разговор, ухмыляясь, выложили из своих справочников довольно полные сведения о целом ряде командиров и летчиков из частей и соединений АДД, а некоторых из них, особенно из высшего руководства, показали на фотографиях. Неженцев действительно далеко не всех знал в лицо, а из самых высоких по чину узнал только командира полка и дивизии. Более же крупных своих прямых начальников впервые увидел на фотопланшетах там, в фашистском штабе. Дальше был плен. Сидел в лагерях при Балтике, под Ригой. А в середине сентября, когда пленников перебрасывали на какие-то работы в Белоруссию, он и его товарищи ночью перед рассветом на ходу поезда выбили нижние боковые доски вагона и через эту щель выбросились в темноту. Рядом оказался мелкий лесок, и в нем беглецы потерялись. Но пяти человекам удалось собраться. Теперь неженцев и его друзья были предельно осторожны. Они сумели выйти на партизан, а затем с их помощью в октябре перейти линию фронт. Тут уж в работу вступила машина НКВД. Сначала косточки промыл особый отдел 4-й ударной армии, затем более месяца. Просвечивали в лагере под Торопцем и, наконец, с пересыльного пункта в Суздале под самый Новый год отпустили в полк. Алексей снова продолжал летать стрелком-радистом, воевал до самой победы. После войны поселился в Судже, был отличным комбайнером, к боевым наградам присоединились крупные трудовые, но настигли болезни и в конце 80-х он умер. Спустя 22 года после той памятной катастрофы под Чернушкой, в редкое для этих мест засушливое лето, местный лесник обнаружил в лесу наш упавший самолет и останки человек. В сохранившемся пластмассовом патроне хранились его имя и адрес родных. Это был штурман Алексей Васильев. Вскоре Ростов, его родной город, многолюдным потоком провожал своего сына на вечный покой. К двадцатилетию победы Алексей Сергеевич Васильев был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Боевую награду приняли Мария Ефимовна и Сергей Антонович Васильевы, его мать и отец. Останков Николая Чернова среди обломков самолета не оказалось. Да их там и не должно было быть, Чернов на мою команду покинуть самолет отозвался и, если не прыгнул, то выпал. Но все, что было потом, утопает в догадках. Он мог погибнуть при падении с парашютом или принять смерть в перестрелке с преследователями. Плен? Вряд ли. Пришли бы слухи. Так с приходом неженцева стало постепенно, растянувшись на годы, обрисовываться судьба всего моего экипажа, разбросанного по лесному половодью в июльскую грозовую ночь 42 -го года. К целям тогда никто не прошел, а те, кто пытался пробиться, расплатились за свою самонадеянность, кто самолетом, кто горькой лагерной судьбой, а кто и жизнью. Не в ту ли пору Сталин спросил Голованова, кто посылает летчиков АДД в грозовые ночи на дальние цели? Вопрос был грозный, и командующий, взяв всю полноту ответственности на себя, доложил, что это делает он, поскольку погода за линией фронта всегда неизвестна, и у него нет другого выхода, кроме как ориентироваться в метеообстановке почти наугад, давая право каждому экипажу при встрече с опасной погодой отбомбиться по запасной цели или вернуться на свой аэродром, на что Сталин неопределенно произнес, Ну что ж, если так, и больше к этому вопросу не возвращался. 23 ноября 330 тысячная группировка фашистских войск под Сталинградом была окружена двойным кольцом. Внутреннее сжималось и дробило котел на части, внешнее сдерживало напор немецких армий, пытавшихся протаранить кольцо извне. Те, что внутри, сдаваться не собирались, и с отчаянием обреченных бросались в контратаки, ища бреши. Завершить их разгром нужно было в кратчайшее время, чтобы освободить фронты для новых операций. АДД в этой борьбе наседало на немецкие оперативные перевозки, тянувшиеся с резервами к фронту, но спустя неделю после нового 1943 года Частью сил подсело поближе к Сталинграду. Наш полк занял полевую площадку в районе Камышина. Летный состав разместился в крохотной школе, выселенной деревни немцев поволжья Унтердорф, еще хранившей в мертвящем запустении и развале следы недавнего порядка и ухоженности. До аэродрома было километров пять или шесть. Этот путь по занесенной снегами дороги мы преодолевали стоя, держась друг за друга на широких деревянных платформах, скользивших на прицепах за тракторами, то и дело буксовавшими на крутых застрогах. Морозы с каленым ветерком пробирались сквозь наши меха и до синевы обжигали лица. На аэродроме дымили землянки — единственное убежище от окоченения. В промежутках между боевыми полетами мы сидели у раскаленных печурок, запасаясь теплом для очередного задания. Да и на высоте одной-двух тысяч метров иногда попадался слой инверсии, где температура воздуха была заметно выше, чем на земле. Но трудно было понять. Как выдерживали эту дикую стужу в куда более легком, отнюдь не меховом одеянии наши авиационные техники-механики, почти голыми руками снаряжая вооружение, заправляя баки, меняя цилиндры и свечи. Невозможно было смотреть без содрогания на задубевшее в красных пятнах фиолетовое лицо оружейного механика моего самолета Арзали Алхазова, южанина, кавказского горца, промерзавшего насквозь до последней клеточки, но сохранявшего сноровку и точность движений, когда вворачивал взрыватели, поднимал бомбы и сажал их на замки. Этот цветущий вид с заиндевелыми рыжими бровями и подтекающим крупным носом дал повод друзьям и собратьям, легким на шутку и острое словечко, окрестить его с совершенным добродушием, «Розой Стамбула», кажется, по названию довоенного фильма. Розали не обижался, у него была добрая душа и здоровое чувство юмора. Но даже выпустив самолеты в воздух, техники и механики не спешили к горячим печкам, а принимались за подготовку новых комплектов бомб и снарядов, под гонку бензовозов, подтаску баллонов со сжатым воздухом и проворачивали бог знает еще какие дела, чтобы, встретив вернувшиеся с боевого задания самолеты, как можно скорее подготовить их к следующему. С аэродрома не уходили. Тут спали, тут ели. Непостижима была их изобретательность не столько в обыденных технических заботах на полевых необорудованных аэродромах, что само собой, сколько в, так сказать, нештатных экстремальных обстоятельствах, когда, как это бывало не раз, предстояло поднять и привести в чувство севший с шасси на вынужденную посадку в чистом поле вдали от жилья изрядно поврежденный самолет. Среди всех самых известных у нас специалистов по этой части не было, кажется, более мастеровитого и изобретательного, чем Иван Иванович Васильев, техник-звена, потом инженер эскадрильи. Не меньше полудюжины, если не эскадрилью, вернул он в полк, казалось бы, безвозвратно утраченных самолетов. Орудия труда, неведомо где раздобытые бревна, доски, веревки. Нет достойной цены величию фронтового подвига этого удивительного и прекрасного племени, технического состава, боевой авиации. Начали под Камышином с двух полетов в ночь, но через два или три дня перешли на три в сутки и днем и ночью. Господство в воздухе советская авиация все-таки вырвала. Теперь воздушное пространство контролировали наши истребители, хотя днем без стычек с немцами, когда своих близко не было, дело не обходилось. И не без последствий, чаще печальных для нас. Куда вернее и надежнее выручали облака, если они были. Небольшая высота удара, предполагавшая высокую меткость бомбометания, выводила нас одновременно и под самый густой огонь зенитной артиллерии всех калибров. На ее подавление силы почти не выделялись, экономия их для уничтожения главных целей – авиации на аэродромах, укрепрайонов, ударных группировок войск, и потому даже при нашем господстве в воздухе кое-кто привозил и пробоины. Но мы замечали сопротивление фашистской ПВО – День ото дня становилось слабее. Спали мы мало, клочками, в душных, с ледяными, сквозняками комнатах, на двухэтажных нарах с соломенными тюфиками, порою не раздеваясь, и поэтому, когда я заметил не столько на земле, сколько в воздухе, непривычную тяжесть в теле и мельтешение белых мух перед глазами, приписал это некоторой усталости и, значит, обстоятельству ничего не значащему. Но к вечеру 20 января, вернувшись со второго дневного полета, во время доклада командиру полка на его КП о выполнении задания и готовности к вылету на очередное, сбоку вдруг подошел ко мне доктор Мацевич, схватил руку в запястье и, когда кончился доклад, обернулся к Василию Гавриловичу и возбужденно произнес «Его никуда нельзя пускать, он же больной». Я запротестовал». «Да что вы, доктор, здоров я!» Но он уже совал мне градусник под мышку, а извлекший его удивился и я. «Под тридцать девять!» Как-то, само собой, сразу осело нервное напряжение. Теперь я почувствовал невероятную слабость, гудящую голову, ломоту в суставах и мышцах. Пришлось сдаться. Прямо с капе, в чем стоял, уволок меня Мацевич в лазарет. В небольшом домике было божественно тепло и уютно. Мне не терпелось поскорее нырнуть в белые, как летние облака, простыни и хоть немного погрузиться в иной мир тишины и покоя. Облачившись в свежее исподнее, послушно наглотавшись порошков и таблеток, я наконец добрался до этой небесной благодати и блаженно заснул. Спал очень долго а утром, подойдя в прихожей к рукомойнику и наклонившись к его соску, с недоумением снова проснулся в постели. Надо мной молча стояли докторица и сестра. — Что за чертовщина? — Как я здесь очутился? — Так ты ж как бревно грохнулся в обморок, — сказала доктор. Хорошо, еще голову не разбил. Лежи и не смей подниматься. Ничего себе! — прихворнул. Болезнь только разыгрывалась, но через неделю все сошло. Мацевич настоял дать мне пару недель для отдыха, и я попутным транспортным самолетом улетел в Москву к Феде, он в это время был дома. Там я узнал о капитуляции уцелевшей сталинградской группировки немцев и о пленении ее командующего фельдмаршала Паулюса. Народ ликовал, зримо осязая зарю победы. Но это, как оказалось, было даже не полвойны. Немцы спешно сосредоточивали огромные мощные силы для решающей схватки в районе Орла и Курска. АДД снова обрушило всю свою ударную силу на срыв оперативных перевозок. Как потом оказалось, не зря горели железнодорожные узлы и станции — Именно из-за этих ударов сроки начала наступательной операции гитлеровцы оттянули почти на месяц. Мой экипаж, невольно и счастливо отдохнув вместе со мною, был, что называется, на взводе и не то чтобы рвался в бой, но спокойно продолжил прерванное дело и боевых вылетов не пропускал. Среди обычных задач, что ставил нам командир изо дня в день, мало чем отличавшихся друг от друга своим главным содержанием, вдруг в конце марта непривычная, неожиданная, удивившая и даже смутившая нас — фотоконтроль. Обычно оно поручалось специализированным экипажем, а тут нам — Как это делается, я знал, но никогда, как и Архипов, не летал с фотоаппаратами на контроль результатов удара и не испытывал тяги к этому виду боевого искусства, поскольку в холостом нападении, не приносящем противнику какого-либо материального или убойного ущерба, особой привлекательности не видел, предпочитая иметь дело с боевыми бомбами. Но когда досталась нам эта задача, я только над целью, то был железнодорожный узел «Конотоп». Понял, какой особой выдержкой, железными нервами и боевой доблестью должен обладать ночной фоторазведчик, чтобы не упустить единственный шанс добыть ожидаемый в высоких штабах фотоснимок с очень длинного боевого пути, где, как бы тебя жестоко не обстреливали, не моги шевельнуться, особенно после того, как сброшены все фотобомбы и последняя из них после невыносимо долгого и томительного ожидания еще не взорвалась. Весь кошмар был в том, что к фотоконтролю полагается приступать только после окончания бомбардировочного удара, когда от цели уйдут буквально все, и на тебя, единственного в воздухе, идущего по горизонту как по шпагату, точно через центр цели уже схваченного прожекторами, Обрушивается огонь всей наличной артиллерийской рати, которой есть время и прицелиться, и пристреляться. Мы долго прикидывали с Петром, пока шла бомбежка, с какой стороны нам сподручнее начать боевой путь, и, наконец, когда пришла наша минута, решились и, только что не перекрестясь, пустились резать через самую середину узла. «На обычном бомбометании я бы такого огня не выдержал», Свернул бы в сторону и начал все сначала, а тут лучше за борт не смотреть. Медленно, выдерживая заданные интервалы, уходит из люков фотобомбы. Ушла и последняя, а первая еще не взорвалась. Когда же? Но вот все небо вдруг озарилось ослепительной вспышкой, за нею второй, третий, я считаю их с нетерпением ожидая последнюю. Наконец и она. Огонь чуть подрассеялся, видно, вспышки ослепили пушкарей, но не ослабел. Резко сворачиваю в сторону, потом чуть в другую, меняю высоту, скольжу на крыло, не даю прицелиться, но разрывы снарядов, как комариный рой, сопровождают нас на полную вытяжку. Сошло. На смонтированных листах фотопланшетов был виден не только разбитый и еще горевший конотопский узел, но по всей полосе отпечатались пестрой рябью следы разрывов зенитных снарядов. Больше на фотоконтроль я не ходил и не просился.